Скорость приходилось принаравливать к самым медленным машинам колонны, то есть к энергоботу. Поездку нельзя было отнести к разряду изыскных удовольствий. Гусеницы скрежетали и вязли в песке, турбинные двигатели ревели, как комары величины со слона, из решетчатых кожухов вырывалась струя воздушного охлаждения, а весь энергобот болтался, как тяжелая шлюпка на волнах. Скоро черная игла непобедимого скрылась за горизонтом. Некоторое время колонна двигалась в горизонтальных лучах холодного и красного, как кровь солнца, по однообразной пустыне. Постепенно песка становилось все меньше, из него начали высовываться каменные плиты, которые приходилось объезжать. Кислородные маски и вой двигателей не располагали к беседе. Все внимательно рассматривали линию горизонта, но картина была все время одна и та же. Награбождение скал...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 довольно жесткой, с примесью окислов железа и ничтожными следами сульфидов. Отряд двинулся дальше, теперь уже немного быстрее. Гусницы хорошо шли по каменистой почве. На западе появились небольшие утесы. Последняя машина поддерживала непрерывную связь с непобедимым. Антенны радаров вращались, операторы, склонившиеся к экранам, грызли плитки концентрата. Иногда из-под какого-нибудь вездехода стремительно вылетал камень и, как будто вдруг оживая, взмывал вверх. Потом дорогу экспедиции преградили отлоги холмы, голые, с лысыми верхушками. Ученые на ходу взяли несколько проб, и Фицпатрик крикнул Рохану, что кремнезема органического происхождения. Наконец, когда черно-синей полосой блеснуло зеркало воды, обнаружили и известняк.